Кулинарный репертуар в послепушкинской драматургии до Островского. Хлебенные и пироги. Хлеб, пироги, псковский пирог с грибами. Закуски. Селедка, редька, огурцы соленые, лук, балык, семга, икра, корюшка, ряпушка, сыр. Первое блюдо. Суп, супы деликатные, габерсуп, щи простые, щи без круп. Второе блюдо. Жарко из говядины, соус мясной, котлеты мясные, курица без указания вида, лобардан, треска, каша, каша пшённая, будинник, пудинг, блины яичница. Третье блюдо. Фрукты: арбуз, яблоки, груши, персики. Сласти: сахар, варенье, пастила. Кондитерские изделия: крендель Лакомство. орешки кедровые, мороженое. Напитки: безалкогольные: вода, лимонад, сыто медовый, чай, кофе, молоко, сливки. Алкогольное. вино виноградное, вино красное виноградное столовое, фряжские вина, итальянские, Ренское, рейнские, рейнские, мозельские вина. Румания: Романа Конти, французское бургонское. «Аликанте» — испанское, «Бастер» — испанское, «Мадера» — шампанское, мед питный крепкий — ставленный, мед хмельной — вареный, мед сыченый — низкого качества, вишневка — наливка, вино хлебное простое, пенник — хорошая водка, французская водка — коньяк, пиво — брага».